Глава 30. Ник. Я внимательно следил за ее реакцией. С тех пор, как я увидел, как она побледнела, когда мы играли в бутылочку, и ей выпало зайти в темный шкаф, я не мог перестать думать о том, что же, черт возьми, с ней произошло, что она так боится темноты. И теперь происходило то же самое. Ее тело стало напряженным, и она снова побледнела, как будто воспоминания о чем-то очень страшном преследовали ее. «Спокойно, нуа», — сказал я, прижимая ее к себе. Чувствовать ее в моих объятиях было моей мечтой, но теперь, после того, как я заставил ее расслабиться, я проклинал себя за то, что задал этот вопрос. «Я не хочу говорить об этом», — настаивала она. И я почувствовал, как она вся дрожит у меня в руках. Что же, черт возьми, с ней случилось? «Все хорошо. Не волнуйся», — согласился я, похлопав ее по спине. Я не мог удержаться, чтобы не поцеловать ее снова. Прошло слишком много времени с нашего последнего поцелуя. но меня Я обнаружил, что родился новый Николас, который не мог перестать думать о ней, даже если бы очень захотел. «Думаю, мне пора», — сказала она несколько минут спустя. Я проклинал себя за то, что спровоцировал эту реакцию. Мне очень не нравилось, что она каждый раз уходит от меня, когда возникает какая-то серьезная тема или когда мы становимся ближе друг к другу. «Нет, останься», — попросил я, опустив лицо ей на грудь, и вдохнул ее великолепный аромат. Пленительный, сладкий и невероятно сексуальный. Я устала. Сегодня был утомительный день, сказала она, поворачиваясь и вставая. Я взял ее за руки, чтобы удержать. «Оставайся здесь спать», — попросил я ее. Она посмотрела на меня широко открытыми глазами. Черт. Становилось все хуже и хуже. Снова я должен быть все время на чеку. «Просто спать», — сказал я и сам услышал мольбу в своем голосе. Кажется, на мгновение она заколебалась. «Лучше я буду спать в своей постели», заявила она, отпустив мои руки. Она, казалось, сожалела, что ей приходилось говорить мне это, но отчасти я понимал ее. После того, как я пробудил неприятные воспоминания, ей не хотелось оставаться со мной. «Ладно, я провожу тебя до твоей комнаты», предложил я, вставая. Она хихикнула, и мое сердце затрепетало от счастья. Это была та, ноа, которая мне нравилась. Николас. «Моя комната рядом с твоей. Меня не нужно провожать», напомнила она, входя в комнату и собирая свои вещи. Она была такая соблазнительная в моей футболке. Футболка спускалась чуть ниже ее бедер, и я с трудом сдерживал себя, чтобы не приподнять ее. «Мне не сложно «Спасибо», — улыбнувшись, сказала она. Я взял в руки ее туфли и открыл перед ней дверь. Не знаю, зачем я это сделал, но мне хотелось быть джентльменом. Мы прошли через коридор к ее двери. Я увидел, как она достала карту из сумочки и просунула ее в замок. Зажглась маленькая зеленая лампочка, и с едва слышным щелчком дверь открылась. Но повернулась ко мне. Она выглядела нервной или испуганной. После моего злополучного вопроса она стала отстраненной и далекой. Перед тем, как она отвернулась снова, чтобы войти в комнату, я взял ее за талию и притянул к себе. Я поцеловал ее глубоким и волнующим поцелуем. Она поцеловала меня в ответ но через несколько секунд отстранилась и забрала свои туфли из моих рук. «Добрый ноченник», — сказала она со смущенной улыбкой. «Спокойной ночи ноченого». На следующее утро я не знал, что меня ожидает. Но когда мы встретились с девушками у лифта, меня не очень волновало, что дженна и Леон наблюдали за нами. Я подошел к Нова и поцеловал ее в губы. Она не ожидала этого, но и не отстранилась. В отличие от прошлой ночи, сегодня на ней были джинсовые шорты, футболка и кроссовки. Я не мог вновь не отметить, что Ноа очень отличается от всех девушек, с которыми я встречался. Она была очень простой снаружи, но внутри она была сложной, как пазл из тысячи кусочков. Я до сих пор не понимал, вписываюсь ли я в него. «Найдите себе свободную комнату», — усмехнулась Дженна. Я отстранился от Ноа и улыбнулся ей, и она, слава богу, в ответ тоже мне улыбнулась. «Заткнись, Дженна», — бросил я, даже не глядя на нее. «Ты прекрасно выглядишь», — добавил я внимательно, глядя на Нова. Накануне вечером я думал, что ранил ее чувства, когда послал то сообщение, и мне не хотелось бы спровоцировать нечто подобное снова. «Ты тоже», — ответила она, как ни в чем не бывало. Мы все вместе зашли в лифт и отправились на завтрак. Беседа вращалась вокруг того, что произошло ночью, и что, по мнению Дженны, мы совсем сошли с ума. Но произнесла от силы пару слов, так что пришла моя очередь защищать нас от нападок. В этот день мы собирались прогуляться по городу и походить по магазинам. На следующий день нам уже нужно было возвращаться домой, и я в душе боялся, что все, что произошло между нами, испарится, как только мы переступим порог дома. Невозможно было отрицать, что мы, как личности, были полными противоположностями, и конфликты между нами вспыхивали в двух случаях из трех. Большинство воспоминаний, которые мне были связаны с Ноа, либо были связаны с выяснением отношений, либо с тайными поцелуями. И это пугало меня. Я не хотел потерять ее. Я хотел двигаться вперед в наших отношениях. День пролетел незаметно. Мы пообедали в хорошем ресторане. И мне было приятно позволять ей все, чего она хотела, и чего, надо сказать, было очень мало по сравнению с Дженной, которая обошла все без исключения магазины в городе. Я подошел к Ноа, которая рассматривала ожерелья из разноцветных камней. Это были безделушки, но это было единственное, что ее заинтересовало в магазинах. «Дайте мне это, пожалуйста», — сказала ей продавщица. Нуа вздрогнула, услышав мой голос, и повернулась ко мне. «Ты не обязан покупать это мне. Я просто смотрела», — сказала она с хмурым видом. «Но мне хочется купить это тебе», — сказал я, когда продавщица протянула мне ожерелье из камушков медового цвета. «Оно очень идет к твоим глазам». Я надела его ей на шею. «Спасибо», — сказала она, трогая камни пальцами. «Не за что». Мне нравилось, как это выглядело на ней и мне нравилось, что именно я надел ей это ожерелье. Потом мы все вместе съели по мороженому, любуясь океаном, и решили вернуться в отель. Девушки проголодались, и в отеле уже вскоре должны были подавать ужин. Джена сказала, что у нее есть билеты в клуб, и что это будет отличный план на сегодняшнюю ночь. «До скорого!» – попрощались мы, выходя из лифта. «Я не знаю, что ты себе думаешь, но тебе надо быть поосторожнее», сказал Леон, подозрительно глядя на меня. «Я наблюдал за тобой, Ник. «Ты совсем потерял голову от этой девушки. Мы просто развлекаемся, Леон. Не порть мне настроение», — сказал я, снимая рубашку и поворачиваясь спиной к нему. «Ты привык к определенному типу девушек, Николас. Я думаю, что в конце концов это кончится плохо для вас обоих. Я никогда не видел более разных людей, чем ты и Ноа». Я повернулся к нему. Ему удалось меня разозлить. «Занимайся своими делами, Леон. Скажи еще, что у вас с Дженой было много общего, когда я тебя с ней познакомил». Он помолчал несколько секунд. «Я просто предупреждаю тебя», — сказал он и ушел. Я остался один в комнате наедине с мыслями, которые путались у меня в голове. Да, это правда, но не была похожа на меня. И, возможно, это было именно то, что мне было нужно. Никогда раньше я не чувствовал необходимости узнать девушку поближе. Ну а была загадкой, которую я должен был разгадать. Я принял душ, надел черную рубашку и джинсы. Собрался и вышел к лифтам. Леон с Дженой и Ноа уже были там. На этот раз Ноа была одета в обтягивающие черные брюки и голубую блузку. Она выглядела очень эффектно. Я видел, что с тех пор, как мы приехали, наши отношения полностью изменились. Мы не ссорились, и это было уже достижение. Но меня беспокоила та дистанция, которая, казалось, никогда не исчезнет между нами. Хуже, что мы делали два шага вперед, а затем пять назад. Когда мы вышли из отеля, было очень тепло, но солнце уже село. Мы направились на дискотеку, и как только подошли к дверям и увидели вчерашних парней, я понял, что сегодняшняя ночь хорошо не закончится. Все игроки в пляжный волейбол стояли у входа и ждали нас. Глупо было не догадаться, что билеты были вручены Дженне накануне вечером, после того, как мы снова ушли. ушли. Нуа подошла поближе, чтобы поздороваться с ними. Мне пришлось использовать все свое самообладание, чтобы не оторвать Джессу руки когда тот обнял ее и приподнял над землей так же, как он это сделал накануне. «Ты вчера ушла, не попрощавшись», — упрекнул он ее, обнимая. Я сделала шаг вперед, но, слава богу, он ее отпустил. Но, похоже, наслаждалась моментом, ее щеки раскраснелись «И нравится этот идиот?» «Если это так, то я за себя не отвечаю». Другие ребята тоже поздоровались с ней, и я видел, как некоторые из них пялились на нее. Она выглядела эффектно, эти черные брюки, и эти босоножки на высоких каблуках делали ее похожей на модель с подиума волосы были собраны в пучок, а ее ангельское лицо обрамляли нежно выпавшие пряди мы вошли в клуб в котором у людей было еще больше чем накануне похоже сегодня была вечеринка поцелуев на входе выдавали цветные браслеты если ты один то тебе надевали зеленый если тебе было все равно то желтый а если у тебя был партнер то надевали красный я еле сдержался когда увидел что Ноа взяла зеленый. Я чуть не вырвал его у нее из рук, хотя в эту игру мы оба могли бы поиграть. Мы сели в очень маленькой кабинке рядом с баром. Я наблюдал за тем, как Дженна втащила туда Ноа и как им подали выпивку. Леон подошел ко мне с двумя бокалами чего-то крепкого. Он стукнул своим бокалом о мой и улыбнулся. «С твоим 22-м днем рождения, приятель!» воскликнул он, стараясь перекричать грохот музыки. Девочки подошли к нам. «Сегодня мы должны напиться», — закричала Дженна. И я заметил, что Ноа засмеялась. Я нахмурился, но ничего не сказал. С наступлением ночи я все больше начинал нервничать. Браслеты давали право любому распускать руки, особенно если на девушке был зеленый или желтый браслет. С моего места в кабинке я видел, как Ноа танцует с парнем намного старше ее. Она была чертовски сексуальна, когда так виляла бедрами. И я начал злиться, что она танцует со всеми, кроме меня. Проглотив одним махом свой четвертый бокал, я подошел к ней как раз в тот момент, когда парень, с которым она танцевала, прижал ее к себе и поцеловал в губы. Вдруг у меня потемнело перед глазами. Я отстранил Нуа и схватил этого козла за рубашку. Следующее, что я помню, что я уже был на полу, но продолжал лупить этого засранца. «Николас, остановись!» прокричал голос, слишком знакомый, чтобы его можно было проигнорировать. Чьи-то руки схватили меня сзади. Я услышал проклятие, которое произносил Леон, выталкивая меня на улицу. Меня снова ударили в тот глаз, который еще не полностью восстановился после моей последней драки. «Что, черт возьми, ты делаешь, чувак?» — заорал Леон на меня, когда мы уже были снаружи. «Где Нуа?» — спросил я, осматриваясь. Там было многолюдно, но я нигде ее не видел. Неожиданно она появилась и впилась в меня своими раскосыми глазами. «Ты с ума сошел?» — кричала она вне себя от ярости. Подойдя ко мне поближе Она толкнула меня так, что я с трудом удержался на ногах. Внезапно ярость снова обрушилась на меня. «Тебе нравятся все парни, которые лапают тебя у меня на глазах?» Я был вне себя. Она широко открыла глаза, как будто не верила в то, что я говорю. «Я танцевала!» — прокричала она отчаянно. «Это был танец!» Я подошел к ней, пытаясь усмирить свое желание схватить ее и встряхнуть. «И поэтому ты позволила ему целовать себя», — сказал я, свирепея с каждым словом. В этот момент я был слишком зол, чтобы контролировать то, что говорил, и слишком пьян, чтобы взвешивать последствия. Если ты собираешься позволить любому лапать себя, то не надо тут изображать из себя бог ведь что, и лицемерно... Пощечина была такой молниеносной, что через несколько секунд даже уже не было больно. Я мгновенно схватил ее за руки. Это был рефлекс. «А ну-ка, посмей сделать это еще раз!» Бросил я ей, сдавливая ее плечи. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что я только что сделал. Выражение ужаса на ее лице заставило меня отступить. Она сделала глубокий вдох, и одновременно ее глаза наполнились слезами. Но она повернулась и смотрела на меня с ужасом. «Я не могу быть с тобой, Николас», — призналась она, и каждое ее слово прошло сквозь меня, как нож. «Ты представляешь собой все то, от чего я бежала, сколько себя помню». Я попытался обнять ее, но она выскользнула из моих рук, обдав меня презрительным взглядом своих карих глаз. «Не прикасайся ко мне больше никогда!» — крикнула она. «Твоя манера решать проблемы, забивая людей до смерти, это твоя грёбаная проблема, но ты не будешь этого делать у меня на глазах!» Я хотел еще что-то сказать, но она повернулась ко мне спиной и пошла в сторону отеля. «Ты идиотник!» — сказала Дженна, сверкнув своими темными глазами, и побежала вслед заново. Рука легла мне на плечо и я едва сдержался, чтобы грубо не оттолкнуть ее. «Ты облажался, чувак», — с грустью сказал Леон. «Оставь меня в покое».